Они пришли на плато овец прошлой осенью. Времени было мало, зима в этих горах наступала быстро. Слава Богу, на склонах обнаружились большие пещеры, на две луны вся дивизия превратилась в работников. В буковых рощах валили лес и волоком таскали бревна на плато. Отряды охотников ушли дальше, в сторону степи, и коптили, и вялили мясо на зиму. Окрестные крестьяне, узнав о предложенных гроном ценах, Вазами свозили на плато лук, муку, земляные груши и орехи. А перед самым закрытием перевалов один предприимчивый купец пробился сквозь непогоду с несколькими вазами соленой и вяленой рыбы. Первая зима прошла быстро. В огромных пещерах непрестанно слышался звон оружия, скрипели перья по тростниковой бумаге и стучали кузнечные молоты. Когда выдавался солнечный день, Сотни выводили лошадей, и начинались бурные учения. Кое-кто из погонщиков-элигийцев, а также несколько десятков горцев, и даже тот предприимчивый купец, что пришел с караваном рыбы, напросились на давильный чан. Но таких не набралось и двух сотен. Грон был этому даже рад. Дивизия слишком разрослась, и требовалось время, чтобы все притерлись друг к другу. Грон ввел более привычные для себя звания. Теперь десятники и, приравненные к ним, именовались сержантами. Сотней командовал капитан, имея своим заместителем лейтенанта, а полком — полковники. Грон ввел в полках что-то вроде должности начальника штаба и назвал их майорами. Каждый полковник имел личный десяток, а у Грона была личная сотня. Этих ребят он отобрал сам и учил их несколько иначе, так как он когда-то учил своих диверсантов. Наконец наступила весна. Грон отвернулся от окна и отошел вглубь комнаты к карте Атлантора, нарисованной прямо на выровненной стене. Теперь она была намного более подробной, чем полтора года назад. Он улыбнулся. За зиму Гагрид поднатаскал в искусстве рисования кроков полторы сотни бойцов, и этой весной они разлетелись по всему Атлантору. Кто с дружеским визитом под стандартом дивизии Кто под видом бродячего песца, кто в обличии орфиста Первые уже возвратились, а ближе к осени придет большинство, хотя некоторые задержатся на зиму и вернутся только поздней весной им было поручено идти пока не закроются перевалы. В ворот послышался гомон Грон прислушался похоже прискакала сотни с волчьих отрогов. все три полка, кроме его личной сотни и двух сотен новобранцев, стояли сейчас заставами у границ степи, широко раскинув по скалам и вершинам сеть наблюдательных постов, готовых дымовым кодом сообщить о замеченных кочевниках. Впервые за многие десятилетия долины у границ степи смогли хотя бы одно лето прожить спокойно. Вольные землепашцы, бонды, жившие у самых границ степи и не имевшие над собой власти князя, По весне недоверчиво отнеслись к его предложению распахать больше земли. Сугром, бывший кем-то вроде их старшины, не столько потому, что имел какую-то власть, сколько потому, что пережил за стенами своего крепкого подворья немало тасожских набегов, угрюмо покачал головой. «Мы сами решаем, сколько нам нужно пахать, князь!» Грон помолчал, разглядывая семерых кряжистых, похожих на вылезшие из земли пни, бондов, и спокойно произнес. — Решать вам? Я хочу только сказать, что этим летом вам нечего бояться набегов. Один из бондов, которого звали Юрм, неожиданно тонким и визгливым для такого мощного тела голосом заорал. — А потом ты заберешь все, что мы вырастим, своими руками, заявив, что без твоей охраны у нас не было бы такого урожая? — Что ж, вы вправе так думать. — отозвался Грон. — Но я скажу, что не буду этого делать. Вы сами распорядитесь своим урожаем. Если вы решите, что я и мои люди имеют право на часть урожая, то привезете эту часть сами. Если нет, то все останется у вас. А кто помешает тебе по осени отобрать все? Грон пожал плечами. — Вам решать. Либо вы верите мне, либо нет. Но если я вас обманываю, то с таким же успехом могу отобрать весь урожай из вашего обычного клина. Так что думаете, свободные бонды?